Курсовой переулок Курсовой переулок до 1922 года назывался Нижнелесной, лесной. Тянется от Соймановского проезда до первого Зачатевского переулка. Назван по причистинским рабочим курсам, открытым в 1897 году. В 1905-1908 годах для курсов выстроили отдельное здание. Трехэтажная часть архитектор Башкиров, сейчас правление Союза научно-технических обществ России. На курсах преподавали историк печета, химик реформатский, физиолог Сеченов, режиссер Вахтангов, артист Южин Сумбатов, скульптор Голубкина. В 1975 году на здании установлена мемориальная доска из красного гранита архитектор Ларина. Дом номер 7 по переулку, водокачка Сундуновских бань. Начало переулка определяет один из фасадов доходного дома Перцова. На чётной стороне имеются только два дома — номер 10 и номер 12. В доме номер 12 второй половины XIX века жил герой Советского Союза танкист Дмитриевский. Причистенко Улица Пречистенка в 1921-1993 годах, Кропоткинская улица по имени князя Кропоткина, находится между площадью Покровские ворота и Зубовской площадью. Она возникла в XVI веке по дороге на Новодевичий монастырь и была названа по иконе Смоленской богоматери Пречистой, хранившейся в этой обители. В начале Пречистенки находился убогий дом, место, куда свозили тела умерших дурной смертью то есть без покаяния. Молебные о них, разрешенные только дважды в год, служили в церкви Спаса Нерукотворного на убогих домах или Пятницы на Божедомке, Чертольский переулок номер один. Причестенка проходила через Большую Конюшенную Слободу и через Стрелецкую Слободу полка Зубова, где стояла церковь Святой Троицы в Зубове. XVII век разобрана в 1933 году. В XVII веке улица застраивалась каменными палатами к западу от чертольских ворот Белого города с 1658 года при Причистинске. В конце XVIII – начале XIX веков Причистинка и прилегающие переулки являлись одной из самых аристократических частей Москвы. В конце XIX – начале XX веков многие дома сменили владельцев, перейдя в руки купечества и промышленников. Фамилии некоторых домовладельцев сохранились в названиях близлежащих переулков. Всеволжского, по дому номер 7, конец 18 века. В 1870-х годах здесь располагался Политехнический музей. В 1920-х годах помещалась редакция газеты «Красный воин». Лопухинского... По дому номер 11, 1817 и 1822 годы, архитектор Григорьев. С 1920 года здесь размещается музей Толстого. Хрущевского. По дому номер 12, дробь 2, усадьба Хрущевых-Селезнёвых. 1817 и 1822 годы, архитектор Григорьев. Ныне музей Пушкина. В 1780-х годах на Причистенке был построен дом князей Долгоруковых. Номер 19 восстановлен после пожара 1812 года, пристройки 1869 год. Во второй половине XIX века и до 1917 года здесь находился Александро-Мариинский институт. В 1921-1936 годах военная академия РККК. Дом номер 17, конец XVIII века, перестроен. В 1818-1835 годах принадлежал отцу декабриста Бибикова. С 1835 года здесь жил Давыдов, о чем говорит имеющаяся на доме мемориальная доска. В доме номер 22, конец XVIII века, архитектор Казаков, находилась причистенская полицейская часть, а в начале 20 века — Причистинские курсы. Ермолов владел соседним домом, номер 20, в 1910-х годах перестроен для миллионера Ушакова. В 1921-1923 годах здесь находилась балетная школа-студия и квартира Айседоры Дункан. В конце 18 начале XIX веков на Причистинке появился дом номер 10, в котором с 1839 года «Жил декабрист Орлов. Дом под номером 21, вторая половина XVIII 18 века, 1810-е годы, 1870-е, 1871-е годы, архитектор Каминский, 1890-е годы, архитектор Никифоров, перестройка интерьеров, 1904 1906 годы, архитектор Кекушев». 1899 года принадлежал Морозову, а с 1919 года здесь размещался второй музей новой западной живописи, ныне Российская академия художеств. В начале XIX века на улице была построена городская усадьба Охотниковых, перестроена в 1841 году внутренняя отделка 1915 год, в которой со второй половины XIX века по 1917 год располагалась первая в Москве частная гимназия Поливанова. Во второй половине XIX века на Пречистенке был возведён ряд доходных домов. В 1904-1906 годах построен дом Исакова, архитектор Кекушев. В 1936 году дом номер 31, архитектор Розенфельд. С левой стороны к Причистенке примыкают Всеволжский, Лопухинский, Барыковский, Сеченовский, Мансуровский, Еропкинский, Померанцев, Кропоткинский переулки. С правой — Чертольский, Хрущевский, Причистенский, Чистый, Малый Левшинский, Карапоткинские переулки.